Глава 7 «Динозаврики» и «Чудо-юдо-бургеры». Вместо офиса Кристина тащит меня в кафетерий. Как и большинство помещений института, он представляет собой современную коробку из стекла. Выглядит модерново, но чувствуешь себя там под постоянным наблюдением. Возможно, именно поэтому в кафетерии сейчас пусто. Никто ведь не хочет быть застуканным в ничего не делании». Но Кристина может позволить себе выпить в стеклянной коробке чашку кофе. Здесь знают, как много она работает. В огромной лаборатории тоже можно заглянуть со всех сторон. Когда здесь коллеги из прессы, они наверняка радуются количеству стеклянных перегородок. Их можно изрисовать формулами, и получится хороший фотоснимок. Сотрудники должно быть чувствовать себя под постоянным наблюдением. Всякий раз, когда я здесь бываю и вижу белые халаты за стеклом, у меня возникает ассоциация с лабораторными крысами. Директор института, профессор, доктор наук и почётный доктор Карл Каусен, известный под кличкой Король Ка, очень гордится этими стеклянными перегородками. В прошлом году мне выпала возможность вместе с несколькими коллегами из университетской и местной прессы попасть на эксклюзивную экскурсию по инновационному пространству. А сколько здесь дневного света! Ведь замечательно, не правда ли? Знаете ли, дневной свет стимулирует выброс гормона счастья серотонина. «Потому-то наши сотрудники всегда в хорошем настроении», — говорил король К, ведя нас по наполненным светом лабораториям. Докторанты в знак согласия усердно кивали и бодро улыбались. Тогда-то они впервые и напомнили мне лабораторных крыс. королька мужчина харизматичный, но от Кристины я узнала, что за подобающим для общения с прессой фасадом скрывается подлинный тиран поэтому за улыбающимися лицами я заприметила явный страх. Само присутствие короля К вызывает у докторантов реакцию «бей или беги». Главным образом «бей». Что касается гормона счастья серотонина и хорошего настроения, тут всё не так просто. Серотонин — это нейромедиатор и гормон, и, как большинство гормонов, эта молекула вызывает в организме разные эффекты, которые, в свою очередь, связаны с целым спектром сложных цепочек химических реакций. Здесь я подчеркну это ещё раз. Не хочу, чтобы при прослушивании этой книги у вас возникло впечатление, будто воздействие какого-то гормона можно ограничить каким-то простым действием. Например, навесив ярлык, мелатонин — это гормон сна, а кортизол — гормон стресса. Наряду с прочими функциями, серотонин влияет на наше настроение, поэтому уже десятки лет его недостаточное количество соотносят с депрессиями. Вполне естественно, что причины психических заболеваний ищут в частности в нейрохимии. В психологии бытует такое убеждение «Everything psychological is simultaneously biological». В психологии всё биологично. А я дерзко заявляю, а в биологии всё одновременно химия. К сожалению, Это не означает, что мы можем детально отследить всю химию нашего организма. Нейроны, то есть нервные клетки мозга, обмениваются сообщениями, посылая молекулы туда-обратно. Нервные клетки связаны посредством контактных, называемых синапсами. Однако на самом деле физически они не контактируют, между ними есть крошечный зазор, так называемая синаптическая щель. Через эту щель молекулы нейротрансмиттеров перелетают от одной нервной клетки к другой, и там паркуются к так называемым рецепторам. Нейротрансмиттеры, нейромедиаторы, посредники — это химические вещества в мозге, передающие сигналы от одного нейрона к другому. Рецепторы действительно можно представить себе как автопарковку, причём с зарезервированными местами, которые могут пристыковаться только определённые молекулы. Пристыковка к рецептору влечёт за собой либо активацию, либо торможение соответствующего сигнала. Таким образом, у нейротрансмиттеров та же функция, что и у гормонов. Они сигнальные вещества. Как назовут молекулу нейротрансмиттером или гормоном, зависит от того, откуда именно в организме она вбрасывается. Если родом из синапсов, это нейротрансмиттер. Если она образуется в железе, например, в эпифизе или надпочечниках, зваться ей гормоном. Серотонин может быть как гормоном, так и нейротрансмиттером. В 1970-е годы возникло подозрение, что низкий уровень серотонина может быть причиной депрессий. Учёные смогли доказать, что при этом заболевании помогает повышение уровня серотонина. Поэтому долгое время циркулировало довольно простое объяснение. Депрессию вызывает химический дисбаланс в мозге, и бороться с ней можно медикаментами, повышающими уровень, скажем, серотонина. Однако причины такого психического заболевания нельзя сводить к дефициту одной маленькой молекулы. Это было бы упрощением. Да, серотонин помогает при депрессиях, но это вовсе не означает, что его дефицит служит причиной этого заболевания. Ведь не дефицит же аспирина вызывает головные боли, хотя от головной боли он помогает. И всё же повышающий уровень серотонина антидепрессанты помогают очень многим из тех, кто страдает депрессией. Нет ли здесь эффекта плацебо? Боремся ли мы такими антидепрессантами только с симптомами? Или на причину тоже можем воздействовать? Непростая взаимосвязь между серотонином и депрессиями по-прежнему вызывает споры. Но так уж бывает с наукой. Проработавший 2-3 года в научных исследованиях наверняка испытает разочарование. И пусть наука и техника продвинулись далеко, поиск новых знаний — это чертовски трудная работа. Результаты противоречат друг другу или не поддаются воспроизведению. В науке не всегда всё ясно и логично. Есть прекрасная аллегория, очень хорошо описывающая науку и исследовательские работы. Притча о слепцах и слонах. Группа слепых мужчин обследует слона, доселе неведомое им животное. Образ этого существа слепцы могут воссоздать только на ощупь, но каждый ощупывает только часть слона — Один осязает острые бивни, другой — длинный хобот, следующий — большие уши и так далее. В ходе обсуждения они замечают, что у всех абсолютно разное представление о животном. Один уверен, что слон — это костлявое и тощее создание, а другой ничего подобного не нащупал. То же самое случается в ходе научных исследований с нами, учёными, особенно если наш слон — это такая сложная тема, как, например, депрессия. Чтобы приблизиться к реальным фактам, слона нужно постигать в целом, собирая по кусочкам и осмысленно добавляя в общую картину все наблюдения, включая те, что на первый взгляд противоречат друг другу. И даже тогда слона мы разведали бы только на ощупь. Мы, как и прежде, слепы. Когда я говорю с друзьями на подобные темы, они спрашивают, «Ты хочешь увлечь меня наукой или отпугнуть от неё?» Ну да, если придерживаться аллегории про слепцов и слонов, Без науки мы были бы не только слепы, но и пощупать что-либо не смогли бы. Но хватит бродить в дебрях туманных аллегорий. Давайте обратимся к достаточно хорошо исследованной нейрохимии. Мы с Кристиной сидим в кафетерии и снабжаем мозг кофеином. Оказывается, в мозге есть рецепторы не только для нейротрансмиттеров, но и для кофеина. Впрочем, как бы по недоразумению, потому что кофеин, ну, очень похож на другую эндогенную, то есть родную для организма молекулу, аденозин. Ну да, нам химические структуры кажутся не особо схожими, а вот рецепторам аденозина в мозге вполне. Точнее выражаясь, речь вообще не о внешнем сходстве, а о том, насколько хорошо молекула подходит к рецептору. Парковочное место для аденозина устроено так, чтобы именно он мог туда идеально запарковаться. Но случайно кофеин тоже туда вписывается. Обычно задача аденозина — давать нам сигнал об усталости. Чем больше молекула аденозина стыкуется с аденозиновыми рецепторами, тем более уставшими мы себя чувствуем. Точнее, аденозин играет роль в стимуляции сна и подавлении бодрости, поскольку его концентрация увеличивается во время продолжительного бодрствования организма и уменьшается во время последующего сна. Откуда берётся аденозин? Логично, что его образование связано с расходом энергии, Чем больше энергии мы расходуем, тем больше аденозина образуется. Когда бы и на что наш организм не расходовал энергию, при занятиях спортом, для умственной деятельности или просто чтобы дышать, ему нужна молекула по имени аденозин-трифосфат. Причём для спорта больше, для дыхания меньше. Аденозин-трифосфат — это единица энергии нашего организма, сокращённо АТФ. Но полное название представляется мне более очевидным — Само слово даёт понять, что аденозин-3-фосфат, даже потеряв три своих фосфата, всё ещё остаётся аденозином. Легко запомнить. Чем больше молекул АТФ мы расходуем, тем больше возникает аденозина. И чем больше аденозин блокирует наши рецепторы, тем сильнее мы устаем. Если только не выпьем кофе. Кофеину нужно примерно четверть часа после того, как мы его выпьем, чтобы молекулы добрались до аденозиновых рецепторов — и там припарковались. Они могут даже вышвырнуть и вытеснуть оттуда молекулы аденозина, которые там уже обустроились. Теперь парковка заблокирована кофеином, но рецептор этого не замечает. Он не видит аденозин и думает, что его парковка свободна. А мы думаем, что бодры. Несмотря на кофе, Кристина немного подавлена. Она только что получила вердикт «paper rejected», как принято красиво выражаться. Paper rejected. в переводе с английского «Статья отклонена». «Наука, сродни дураковалянию, с той лишь разницей, что писанины больше». Эти слова принадлежат Адаму Сэвиджу, исполнительному продюсеру Mythbusters. И тут он прав. Mythbusters. От английского «Разрушители легенд». Австралийско-американская научно-популярная передача телеканала Discovery Channel, выходившая в 2003-2016 годах. Эксперимент ещё не наука, пока он не будет основательно задокументирован, а затем по нему не будет вынесено заключение. И только когда будет подтверждено, что испытания привели к новым открытиям, эту самую paper можно будет публиковать. Однако за коротким словом paper стоит долгий и нередко полный разочарований процесс, который сам по себе уже чуть ли не наука. После того, как учёный собрал данные и исчерпывающим образом изложил их на бумаге, пейпы можно подавать на публикацию в научный журнал. Редактор журнала выберет рецензента, так называемого «ревьюер». Обычно это профессора из других университетов, работающие в тех же областях. Причем в процессе рецензирования они для автора анонимны. Рецензенты читают и оценивают работу и решают, достойна ли она быть опубликована в соответствующем журнале. До публикации текст придется дорабатывать с учетом замечаний рецензентов, досылать данные или описание опытов. Этот отзыв, или peer review, дословно рецензия от коллег, призван удостоверять качество научных публикаций. Часто бывает так, что несколько журналов отклонят статью, прежде чем представится возможность где-то после тщательной переработки её опубликовать. рецендент номер один, например, сочтёт работу классной, а рецензент номер два в этом далеко не уверен. Именно так и получилось с работой Кристины. Она показывает мне комментарий второго рецензента. «Прочитай-ка. Этот тип, очевидно, вообще не понял этот раздел». «Или эта женщина», — напомнила я ей о политкорректности. «Да кто бы ни был, этот человек не понял раздел». «Ну и хорошо», — говорю я. «Может, тебе остаётся только ещё разок переработать текст». Даже при написании научной статьи можно попасть в ловушку собственной компетентности. Будучи экспертом в своей области, Можно легко потерять чутьё в оценке уровня знания аудитории, когда говоришь или пишешь о своей работе. Причём не только в случаях, когда на какой-нибудь вечеринке объясняешь премудрости химии полному чайнику. Учёные вообще имеют склонность выражаться очень сложно, сами того не замечая. Усугубляется дело тем, что люди часто не показывают, что чего-то не поняли. Ведь тогда человек рискует оказаться единственным болваном, а это неприятно. Высокообразованный человек, ясное дело, не может допустить такого позора. Начиная работать над своей диссертацией, я часто слушала доклады других докторантов и была почти уверена, что, наверное, ужасно глупа, раз ничего не поняла. Но вскоре заметила, что другие чувствовали то же самое. И сегодня я знаю, что, как правило, это сами доклады непонятные. Невнятным докладом крадёшь время у аудитории, а вот невнятно написанной статьёй Роешь яму самому себе. Лучше всего привлечь кого-то, кто проверил бы доходчивость изложения, поскольку сам человек в какой-то момент теряет чутьё и не улавливает, что доступно пониманию, а что нет. «Не могла бы ты ещё разок посмотреть статью?» спрашивает Кристина. «Естественно?» отвечаю я. «Ясно изложенная наука? Это же теперь моя специальность? Обычно мы сидим в офисе у Кристины, В отличие от большинства других инновационных помещений, он только наполовину из стекла. До сих пор у нас здесь было приватное пространство, но с недавних пор Кристина вынуждена делить офис с неким Дина. Динозаврика вообще-то зовут Торбан, он постдокторант у короля Ка. Внешне немного смахивает на авиараптора. Поэтому между собой мы ласково называем его Дина. Он такой нелепо костлявый и двигается, немного нагнувшись вперёд. Я сначала думала, что сравнение с Авераптором не очень подходит. Потому что это были бесцеремонные и вероломные твари, крадущие яйца у других динозавров. Торбин никогда так не поступил бы. Но Кристина меня просветила, что яйцекрадом, а именно так переводится с латыни «Авераптор», этого динозавра окрестили по ошибке. Скелет Авераптора нашли над гнездом с яйцами, и поэтому ошибочно заключили, что он таскал яйца. Позднее выяснилось, что это были его яйца, что вообще-то напрашивается само собой. Так что вполне вероятно, аверапторы были милыми динозавриками, как и Торбан. Торбан относится к особо упертым ботанам. Я не просто так это говорю. По себе замечала, что я тоже довольно упертый ботан. Мне с трудом даётся не смотреть на мир сквозь естественно научные очки. Когда очень надо, я могу прикинуться человеком из печального мира не неучёных и достаточно непринуждённо общаться. Торбин же ужасно стеснительный, на грани тревожного расстройства, и я не иронизирую и не преувеличиваю. В DSMV, в последнем выпуске Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, social anxiety или социальная фобия признаётся одним из тревожных расстройств. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. От английского «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам». Принятая в США номенклатура психических расстройств. Публикуется Американской психиатрической ассоциацией. Но не хочу претендовать на то, что умею ставить психологические диагнозы, не говоря уж об удалённой диагностике. С Диной я встречалась лишь однажды и знаю о нём больше из рассказов Кристины. Когда я приходила сюда в прошлый раз, он был ещё новичком в институте. Мы сидели у Кристины в офисе, за письменным столом напротив сидел Дина, и выглядел он так, будто хотел оказаться где-нибудь в другом месте. У меня с собой были яблочные дольки, сухофрукты из настоящих яблок, а не мармеладки Хариба, и я предложила Дина угоститься. Сначала он, кажется, вообще никак не среагировал, но мой натренированный глаз ботана смог распознать, что предложение он заметил, и глубоко над ним задумался». Как ведёт себя человек в неловкой ситуации? В английском языке для такого случая есть прекрасное слово awkward. Он старается ничем не выдать своей неловкости. В беседе возникает долгая пауза. Только не начать нервно улыбаться. А лучше расслабиться и просто выждать, что дальше скажет собеседник. Кстати, здесь тоже поможет мантра «Будь как благородный газ». Ведь если задуматься, во многих социальных условностях в межличностных контактах нет никакой логической надобности. Но дело в том, что некоторые ботану могут мыслить только логически. Поэтому они остаются в своей раковине и чувствуют себя весьма неуклюже в этом мире small talks, непринуждённых бесед. Часто единожды пообщавшись с таким человеком, люди навсегда наклеивают на него ярлык «не от мира сего». Но если с чудаком продолжать общаться открыто, раковина треснет, это лишь вопрос времени. Мы с Кристиной уже такое наблюдали. И под маской тишайших динозавриков иногда скрываются крутейшие типы. Так что я протягивала Торбану пакетик с сухофруктами до тех пор, пока он не взял одну штуку». Кристина в шутку сказала, «Или для тебя это слишком полезное лакомство». Дина, всё ещё державший в руке яблочную дольку, спокойным тоном ответил, «У меня сильная аллергия на яблоки». «Как дела у Дина?» — спросила я. «Я теперь как мама», — вздохнула Кристина. «Знаешь, как только что вылупившиеся утята, любой движущийся объект принимают за маму и начинают всюду за ней следовать? Дина мой утёнок, а я его мама». «Дина, бэби», — ответила я и подумала. «А что, детёныши динозавров тоже так себя вели? Как-никак, птицы — это ближайшие из оставшихся в живых родственников тираннозавра». Согласно исследованиям, Птицы родственны тираннозаврам больше, чем какие-то другие современные животные. Сейчас половина третьего, столовка вот-вот закроется. А он ещё ничего не ел, причём только потому, что я тоже ещё не ходила обедать. Ого! Да, ты уж привыкай к мысли, что я теперь вроде иголки с ниткой. Я представила, как лет через пятьдесят Кристина с Диной съед в креслах-качалках перед камином и вяжет. Решаем двинуть в столовую, пока она не закрылась. Кристина хочет проверить, что будет, если разок не взять с собой Дина. Проходя по дороге мимо офиса Кристины, мы шпионим через остекление. Дина сидит за своим компьютером и, кажется, нас не замечает. Но Кристина уверена, что он вскоре за нами последует. «Даже если я при ней?» «Как-никак, а ведь в последний раз при встрече я его чуть не отравила». Кстати, об угощении. В прошлом году группа студентов устроила пикет перед главным ходом в университетскую столовую. Человек 30 стояли там с плакатами, выступая против консервирующих веществ. Столовая без использования консервантов далеко не самая хорошая идея, я считаю. Я всеми руками за свежие продукты, поскольку сама готовлю, и когда только могу, из свежего. Но на предприятии общественного питания, обслуживающем тысячи человек ежедневно, без консервантов не обойтись. Мир ведь полон бактерий, грибков и прочих микроорганизмов. И им тоже надо что-то есть. К примеру, нашу еду. Я была бы не против делить свою трапезу с этими существами. Мне не жалко. Много они всё равно не съедят. Если бы это не оборачивалось мерзкой вонючей напастью, не говоря уже об инфекциях и отравлениях. Про отравления сальмонеллами мы знаем, но список намного длиннее. Например, ботулизм. Слово звучит как название философского учения, однако это опасное для жизни отравление продуктами, содержащими ботулотоксин — мясо, рыба, овощи, грибы. Но пищу могут испортить не только бактерии, но и чисто химические процессы. То есть выделяемые бактериями токсичные вещества тоже образуются в результате химических реакций, происходящих в процессе бактериального обмена веществ. Ну, вы меня поняли. Классическая химическая реакция, портящие продукты, Окисление. С ней мы уже познакомились на примере аккумулятора. Окислению можно дать разные определения. Общепринятое, в батарейке мобильника это химическая реакция при отдаче электронов. Но можно дать и более узкое, так сказать, буквальное определение. Химическая реакция с кислородом. Когда жиры реагируют с кислородом, то есть когда окисляются, они становятся прогорклыми и непригодными в пищу. Если разрезать яблоко, на срезе оно станет коричневым. Это окисляются так называемые полифенолы. Может, вы когда-нибудь обращали внимание, что мякоть разных сортов яблок темнеет с разной скоростью? Дело в том, что в новых выведенных сортах, таких как Гренни Смит и Голден Делишес, меньше полифенолов. Выглядит, конечно, более привлекательно, но плохо для таких, как Дина, аллергиков на яблоки. Потому что чем выше содержание в яблоке полифенолов, тем лучше аллергики их переносят. Для окисления обычно нужны так называемые ферменты. Это молекулы белка, РНК или их комплексы. Они есть везде — в людях, животных, растениях и фруктах. Ферменты исключительно разнообразны по своему химическому строению и принципу действия, но объединяет их то, что они выступают катализаторами химических реакций. Быть катализатором — значит помогать молекулам делать то, что они хотят, но у них не очень получается. Давайте найдём сравнение. Фермент можно сравнить с молодым человеком, помогающим старичку выйти из трамвая. Брачное агентство, подбирающее подходящего партнёра для реакции, тоже действует как фермент. Или кухонный гаджет, который строгает и режет, чтобы дело у вас двигалось быстрее. Ферменты — это исключительно многообразный класс веществ. Срез яблока не просто так темнеет, стоит кислороду на него попасть, Яблоки содержат фермент полифенолоксидаза, сокращенно ППО, который ассистирует окрашиванию их коричневый цвет. Его название точно указывает, что он отвечает за окисление конкретно полифенолов, а окончание аза типично для названий ферментов. Наш обмен веществ тоже не работает без ферментов, поскольку большинство химических реакций, поддерживающих жизнь в организме, без них не могли бы происходить или протекали бы слишком медленно. Кстати, поэтому я не переношу алкоголь. У меня не в порядке один из ферментов, отвечающих за его расщепление. Но к этому я ещё вернусь в главе 13. Порча еды — это не что иное, как следствие ряда нежелательных химических реакций. Физически продукты можно законсервировать в холодильнике или морозильнике, поскольку чем ниже температура, тем медленнее протекают химические реакции. А ещё есть различные химические способы предохранения продуктов питания от порчи, которыми осложняют работу либо микробом, либо ферментом, или устраняют кислород. Если не все, то дорог в Рим ведёт много. Начнём с кислорода. Вообще уберечь хоть что-то на Земле от него — задача не из простых, ведь он входит в состав воздуха, и жаловаться на это мы не будем. Производитель может либо упаковать продукт в вакуум, либо поместить в газомодифицированную среду. Используется, например, аргон или азот, Подробнее в главе 6. Защитный газ для продуктов питания — это, как правило, бедная кислородом смесь азота и co — углекислого газа. Упакованные продукты невозможно на 100% уберечь от кислорода. Но чем меньше контакта с кислородом, тем меньше они окисляются. Если намазать разрезанное яблоко слоем нутеллы, получится довольно солидный защитный слой. Но это совет не очень полезный для здоровья. А полезный вы, наверное, и сами знаете. Выжать на яблоко лимонный сок. Он содержит витамин С, а это антиоксидант. Антиоксиданты у всех на устах. Часто встречаются в рекламе косметики. И химическое определение точно совпадает с буквальным смыслом самого слова «антиоксидант». Это вещество, предотвращающее реакция окисления. Причём делает оно это потому, что само охотно реагирует с кислородом. Типа встаёт на линию огня с кличем «Оставь полифенолы в покое! Возьми меня!» При этом и лимонный сок тоже кислый. А кислота блокирует многие ферменты. Ферменты — это огромные сложные молекулы, хитроумным образом свёрнутые, как оригами. Свою филигранную работу они могут выполнять именно благодаря трёхмерной структуре. Ферменты способны целенаправленно сводить два реагирующих вещества. Например, таким образом. Одно вещество засовывают себе в искусно сложенный карман, и удерживают там, обеспечивая другому веществу возможность до него добраться. Но кислота, со своей стороны, способна расправить складки фермента. Трёхмерная структура нарушается, и фермент теряет химическое свойство служить катализатором. Потому, например, маринованные огурцы так долго хранятся. Уксусная кислота их консервирует. Существуют даже бактерии, помогающие своей кислотой консервировать продукты. Кстати, хочу подчеркнуть, Не все бактерии несут нам вред. Но ну и потом, в жизни часто плохое соседствует с хорошим. Вырабатываемая бактериями, помимо прочего, молочная кислота делает из молока простоквашу, что целенаправленно используется при производстве йогурта и творога. Кстати, тот же трюк применяют для производства кислой капусты, которая, как мы знаем, тоже долго хранится. Для начала давайте сойдёмся на термине «искусственные консерванты». Здесь подразумеваются консервирующие вещества, которые получают промышленным способом. В списках ингредиентов, что указываются на упаковках продуктов, искусственные консерванты вы найдёте под загадочным Е номерами. В первую очередь, это сорбиновая кислота и её соли сорбаты. В ингредиентах они обозначены как Е200, Е201, Е202 и Е203. По своей химической структуре Они немного напоминают жирные кислоты и их соли, которые мы используем как мыло. Как и натуральные пищевые жирные кислоты, они усваиваются, и с ними не надо опасаться токсичности. Что касается запаха и вкуса, сорбата и сорбиновая кислота практически не влияют на них. Иногда есть потребности в других кислотах, например, в бензойной кислоте и её солях-бензоатах. Их обозначения от Е210 до Е213. Их применяют против дрожжевых и плесневых грибков, которые растут именно как грибы даже при низких значениях pH, то есть в присутствии других кислот. Используют их, в частности, в кислых продуктах, таких как майонезы, рыбные консервы и консервы с добавлением уксуса, маринады, а ещё в газированных напитках. В отличие от сорбиновой кислоты, с бензойной не обошлось без скандалов. Имелось опасение, что она вызывает гиперактивность у детей. Но это опасение не получило научных доказательств, что подтвердилось Европейским агентством по безопасности продуктов питания. Бензоиная кислота и бензоаты официально классифицируются как безопасные консерванты. Но некоторые бытующие опасения меня как химика особенно коробят. Часто приходится читать, бензоиная кислота — это встречающееся в природе вещество, поэтому опасений оно не вызывает. А бензоаты — синтетический продукт, и потому они опасны. Это опять и снова слепая химофобия. Бензойная кислота и бензоат — это две разные формы одной молекулы. Бензойная кислота, как и жирные кислоты, это так называемые карбоновые кислоты. Либо карбоновая кислота существует в форме непосредственной кислоты, либо от неё может быть образована соль. Здесь так же, как с жирными кислотами и мылом. Кислотная форма плохо растворяется в воде, а солевая, будучи ионной, заряженной формой, хорошо водорастворима. Какая форма будет представлена, определяется просто кислотным показателем среды. В щелочной среде, при высоком значении pH, у нас больше бензоата. В кислой среде, при низком значении pH, больше бензойной кислоты. Если добавлять бензоат в кислые продукты, а именно в них он и применяется, часть бензоата неизбежно превратится в бензойную кислоту. Это к вопросу о природном и химическом. Официальные предельно допустимые значения в любом случае установлены, и они не превышаются. В составе продуктов ингредиенты упорядочены по их количеству, и консерванты, обозначенные буквой «Е» с номером, обычно находятся ближе к концу списка. То есть особо много их не содержится. Как правило, процент добавления от 0,1 до 2-3%. Конкретно у сарбатов и бензоатов по российскому законодательству максимальная дозировка 0,2%. ТРТС 029-2012. Технический регламент Таможенного союза, требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технических вспомогательных средств. Технические возможности лабораторий постоянно совершенствуются, и собирать данные для долгосрочных исследований становится всё проще. При этом регулярно исследовать уже допущенные добавки тоже очень важно. Это позволяет сверяться с новыми надёжными данными. Вы уже знаете, что научные исследования — процесс обычно сложный и долгий. И если речь идёт о здоровье и безопасности, то следует серьёзно принимать во внимание также и фрагментарные данные, особенно если есть подозрения на вредные эффекты. Это позволяет заблаговременно подумать о возможных альтернативах. Но паника и химофобия — Это не решение. И прежде всего тогда, когда разумных альтернатив ещё нет. Химофобия химофобией, но вот это неприятие искусственных и предпочтение им натуральных ингредиентов просто уму непостижимо. Мне тоже больше по душе питаться свежими продуктами. Они ещё и намного вкуснее. Но ярлык «натуральное», к сожалению, автоматически не означает «свежее». Давайте для ясности сравним натуральные и и синтетические ароматизаторы и вкусовые добавки. Если знать, какие молекулы создают аромат природного фрукта, можно их либо экстрагировать, получить естественным образом, либо самим произвести их в лаборатории. Караул? Химия? Между молекулами из природы и лаборатории никакой разницы нет, коль скоро у них одинаковая химическая структура. Только природа намного более сведущий химик, чем все учёные химики вместе взятые. Обычно вкус обусловлен замысловатой смесью различных молекул, а искусственные ароматы часто гораздо проще по составу. Одновременно они столь же безопасны, как и натуральные ароматизаторы, если даже не в большей степени, потому что каждый отдельный ингредиент искусственного ароматизатора изучен и протестирован. Впрочем, если на упаковке написано только натуральные ароматизаторы, это вовсе ещё не означает, что ароматы были взяты из соответствующего фрукта, К примеру, в основе натурального кокоса часто бывает не кокосовый орех, а молекула, называемая лактон-массои, её получают из коры растения массоя. Естественно, она природная, но не кокос. Если же кому-то важен экологический аспект, то и тут синтетические пищевые добавки не стоят всескопом представлять в чёрном свете. Возьмём, к примеру, лимонную кислоту, которую используют в качестве консерванта, антиоксиданта и регулятора кислотности. Разумеется, она происходит из лимонов и других цитрусовых, но чтобы покрыть потребность человечества в лимонной кислоте, не хватило бы всех цитрусовых на планете. Поэтому хвала синтетически произведённой лимонной кислоте. Благо, нет никакой разницы, образовала ли её молекулы растения или их получила какая-нибудь химичка в лаборатории. Лимонную кислоту в промышленности получают не синтетическими методами, химическими реакциями, а биосинтезом – лимонно-кислым брожением сахаров свекловичной и тростниковой мелассы с использованием культуры аспергилус-ниггер. Согласно положению из теории химического строения Александра Михайловича Бутлерова, свойства веществ зависят от их химического строения. Поэтому действительно неважно, как получено вещество, а обывательское деление на натуральное и искусственное в корне неверно. «Химия – это не всегда так уж неправильно, ребята». Кстати, о химии. Кто-нибудь ещё помнит о случае с загадочным чизбургером из Макдоналдса, который никогда не портился? Некая дама по имени Карен Ханрахан купила себе в 1996 году в Макдоналдсе чизбургер, который, вероятно, так до сих пор с собой и носит. Много лет, лет после того, как она его купила, он всё ещё оставался пригодным к употреблению. Никаких признаков порчи на нём не было. И выглядел примерно так, как и должен выглядеть чизбургер из Макдоналдса. Возможно, он и сейчас так же выглядит. В последний раз о бессмертном бургере я слышала в 2012 году. Естественно, эта история долгие годы была в заголовках. Что же такого в этом дьявольском бургере? Какой коктейль из химикатов способен на это? И что мы там вообще едим? Ответ одновременно и разочаровывает, и успокаивает. Никакого дьявольского вещества в бургере не было. Просто он очень сухой. За короткое время бургер высох так, что не хватало воды, чтобы что-то с ним сотворить. Карен Ханрахан публично выступала против фастфуда, и засушенный чизбургер был её излюбленным реквизитом. Она использовала его как доказательство нехорошей химии консервирующих веществ. «В принципе, я поддерживаю её призыв. Фастфуда следует употреблять как можно меньше. Но меня выводит из себя, когда ради пропаганды здорового питания используют искажённые научные выкладки. Есть же много других веских и научно доказанных причин ограничивать потребление фастфуда. Вот о чём ещё свидетельствует пример с чизбургером. Не только кислород портит пищу. Вода тоже играет роль. Так что для сохранения продукт можно просто засушить или добавить в него добрую талику сахара или соли. Что, разумеется, тоже не очень полезно. И сахар, и соль абсорбируют воду. Они настолько гидрофильны и привлекательны для молекул воды, что те не могут устоять, так и льнут к ионам соли или молекулам сахара. А потому микробам не достаются. Небольшой студенческий пикет тогда ни к чему не привёл. Столовая от консервантов не отказалась. Но информация о них занимает всё больше места в столовском меню. Я опасаюсь, что подробное перечисление всех консервирующих веществ и загадочных Е будет вселять в людей неуверенность, Да, консерванты — это часть современной жизни, но большинство мало что о них знает. Поэтому моё кредо — мы должны лучше знать химию. Со всеми её нюансами, рисками и шансами. Разумеется, питаться следует свежими, необработанными местными продуктами, когда это вообще возможно. Но иногда не мешает быть прагматиком, памятуя вот о чём. Роскошь иметь возможность покупать себе продукты в супермаркете — как и роскошь ходить в столовую, зиждется на сотнях лет прогресса. И без консервирующих веществ эта роскошь едва ли была бы возможна. Консерванты — лишь один пример из многих. Мы вообще чрезвычайно многим обязаны химии и синтетически производимым веществам. Мы боимся ядов и неприродных химикатов, но не замечаем, сколько всего позитивного создаёт химия. Всего, что облегчает нам повседневную жизнь или даже может её спасти — будь то медикаменты, изолирующие материалы для электропроводки или лак для объёма волос. Иногда страх перед химией кажется мне сродни страху перед прививками. Современные вакцины настолько эффективны, что мы уже забыли про все страшные болезни, исчезнувшие благодаря прививкам. Жизнь без оспы, кори, дифтерии, детского полиэмилита стала чем-то самим собой разумеющимся, мы этого уже не ценим. Зато теперь испытываем страх перед всевозможными редко возникающими побочными действиями, которые ни по частоте повторения, ни по степени риска не идут ни в какое сравнение с побеждёнными заболеваниями. Должна, однако, признать, да, сравнение прививок с химией в общем и целом немного хромает. Нельзя ведь сказать, что в химии в принципе опасности меньше, чем пользы. Я хочу лишь предостеречь от обобщений, мы с такой лёгкостью их делаем». Со мной это тоже периодически случается, правда, в противоположном направлении. Однажды мне понадобилось купить в аптеке что-нибудь от насморка. Провизор предложил на выбор два разных препарата — растительный и химический. Недолго думая, я попросила химический. Мне всё же нужно было что-то действенное, и поймала себя на том, что, не разобравшись, приписала химии более сильное воздействие. Так что мне тоже нужно напоминать себе — Синтетическое вещество из лаборатории не может автоматически считаться более эффективным, а вещество из растения априори не менее действенно. Когда все мы отдадим себе отчёт в собственных предубеждениях и будем их отслеживать, то станем корректнее относиться и к химии, и к природе. И сможем принимать адекватные решения. Кристина слегка тронула меня за плечо и кивком указала в сторону столовской кассы. И действительно, Авераптор со своим подносом неуклюже шагал к нашему столу. «Я к вам пришёл», — нараспев продекламировала я. «Пора мне спросить его, не хочет ли он чего доброго ко мне переселиться». «Возможно, Кристина и напускает на себя сейчас саркастический вид, но на деле она к Торбану прикипела». «Вообще-то я даже рада, что он тебя не стесняется». «Но я же так мила», — говорю я. «А я же хорошая мама», — отвечает Кристина. Торбин подсаживается за наш столик, и тут происходит нечто гениальное. Он смотрит на меня, улыбается и кладёт на мой поднос яблоко. Вот это Алла -Верды. Перед моим внутренним взором предстаёт картина. Вся столовая в едином порыве встаёт, овации, конфетти, флаги и лозунги, люди поднимают Дина и несут его на плечах. Мы с Кристиной широко улыбаемся Торбину, а он улыбается нам. «Раковина треснула», — шепчет Кристина.